Глава третья. Заря цивилизации. Повторяя новаторский подвиг дабы, в глубины тел динозавров через пищевод погружались одна экспедиция муравьёв за другой. Они выяснили, что быстрее всего добраться до желудка можно, когда динозавр ест или пьёт, с потоком воды или массой пережёванной пищи. Муравьи установили, что динозавр состоит по меньшей мере из двух систем — пищеварительной, которую исследовали уже неоднократно, и дыхательной системы, в которую пока что не удалось пробраться. Как только Даба оправилась от своих травм, пятиногий муравей с ненормально короткими усиками возглавил еще одну экспедицию через трахею динозавра. На этот раз экспедиционный отряд состоял из муравьев помельче, и они держали между собой большие интервалы, чтобы свести к минимуму раздражение дыхательных путей динозавра и предотвратить катастрофический кашель. Путешествие по дыхательным путям было очень тяжелым в сравнении со странствием через пищевод, так как не было ни еды, ни воды, с потоками которых можно было преодолеть значительную часть пути. Зато почти все время приходилось бороться с ураганами. Выдержать эту экспедицию могли только самые сильные муравьи. Но великая исследовательница и ее команда снова одержали победу и впервые проникли в дыхательную систему динозавра. В отличие от пищеварительной системы, с ее влажной, удушливой, застойной атмосферой, в дыхательной системе господствовали свирепые ветры и течения. В легких динозаврах муравьи с благоговейным трепетом наблюдали, как в огромном трёхмерном лабиринте, образованном воздушными мешочками, воздух растворяется в кровотоке. Зрелище реки крови, текущей из какого-то неведомого источника, заставляло предположить, что внутри динозавров существуют и другие миры. Много позже они смогли подтвердить это предположение и узнать, что в организмах динозавров существует не только кровеносная, но и нервная и эндокринная системы. На третьем этапе муравьи взялись за исследование черепов динозавров. Сначала они попытались проникнуть туда через ноздри, но раздражение внутренней поверхности заставило подопытного динозавра чихнуть. Случившийся порыв ветра оказался значительно резче, чем кашель, который доводилось испытывать исследователям дыхательных путей. Муравьи вылетели из ноздрей, как пули из пистолета. Большинство участников экспедиции были разорваны в клочья. Более поздние исследователи черепа проникали через уши, с большим успехом. Муравьи добирались до органов зрения и слуха динозавров, изучали эти тонкие системы. Они добрались даже до мозга, но не могли догадаться, для чего нужен этот орган. Его назначение они поняли только через много лет. Таким образом, муравьи получили детальное представление об анатомии динозавров, заложив тем самым фундамент для последующей медицинской революции. Муравьям часто доводилось видеть больных динозавров. Они походили на скелеты. Отяжелевшие веки с трудом поднимались и даже не могли полностью открыть тусклые глаза. Движения были медленными и вялыми. Они постоянно стонали от боли. Многие из них довольно быстро погибали. В тела этих больных динозавров экспедиции муравьев проникали чаще всего. Сравнивая их внутренние органы с аналогичными частями у здоровых динозавров, они легко определяли очаги поражения. Муравьи строили массу гипотез по поводу различных методов лечения внутренних заболеваний у динозавров, но не могли проверить на опыте ни одну из них. Лечение таких болезней стало бы грандиозным предприятием, но муравьи всегда проникали в тела динозавров без ведома последних. Пожалуй, любой динозавр, узнав, что муравьи намерены залезть ему в желудок или мозг, категорически запретил бы это, даже если бы ему объяснили, что его хотят вылечить. Эпохальный прорыв был связан с гадрозавром по имени Алиджа, первым в истории цивилизации мелового периода динозавром, получившим собственное имя. Алиджа однажды заявился в костяную цитадель. Муравьям с первого взгляда на измождённую фигуру динозавра стало ясно, что он болен. Когда группа примерно из полутысячи муравьёв вышла ему навстречу, чтобы приветствовать и предложить помощь, точно так же, как и всем прочим пациентам-динозаврам, Алиджи открыл пасть и указал когтем внутрь. В этом жесте не было необходимости. Динозавры приходили сюда только для того, чтобы чистить и лечить зубы. Но ведущий врач по имени Ави которого позднее признают отцом муравьиной медицины внутренних органов, заметил, что Алиджа, в отличие от других динозавров, указывал не на зубы, а ещё глубже, в горло. Затем динозавр указал на живот, поморщился, чтобы показать, что ему больно, и снова указал на горло. Его действия просто нельзя было истолковать двояко. Он просил муравьёв осмотреть его желудок. поэтому доктор ави Во главе команды из нескольких десятков муравьёв отправился на первое в истории внутреннее обследование динозавра, добровольно согласившегося на это. Диагностическая бригада через пищевод добралась в желудок калиджи и быстро обнаружила там повреждение в стенке. Однако в распоряжении доктора Ави имелось так мало кадровых и прочих ресурсов, что о серьёзном, да ещё и принципиально новом медицинском вмешательстве не могло быть и речи. Выбравшись из пасти динозавра, он потребовал срочной встречи с мэром костяной цитадели. Доктор Ави объяснил ситуацию и запросил не много, не мало 50 тысяч муравьёв, и, если брать на наши меры, около трёх килограммов анестезирующих и противовоспалительных средств. Мэр возмущённо замахал усиками. «Доктор, ты, наверное, с ума сошёл? У нас сегодня перегрузка по клиентуре». «Если мы отдадим тебе столько муравьев, то без обслуживания останутся чуть ли не шестьдесят динозавров. Не говоря о том, что лекарств, которые ты просишь, нам хватит на сотню пациентов. Этот гадрозавр болен. Он так слаб, что не сможет отыскать для нас ни мяса, ни костей. Как он расплатится за это невидное лечение?» «Госпожа мэр, надо быть дальновиднее», — возразил доктор Ави. «Если наше вмешательство окажется успешным...» «Мы, муравьи, не будем вынуждены ограничиваться только лечением зубов, но сможем справляться практически с любыми заболеваниями. Наши деловые связи с динозаврами расширятся в десятки. Нет, в сотни раз!» Доводы Ави убедили мэра. Доктор получил и муравьев, и лекарства, и требовавшиеся полномочия. Быстро собрали 50 тысяч муравьев и приготовили две кучи лекарств. Больной гадрозавр неподвижно распластался на земле, а ему впасть стройными колоннами устремилась небольшая армия муравьёв, каждый из которых тащил груз лекарств. А сотни с лишним гигантских динозавров замерла вокруг, с любопытством наблюдая за невиданной затеей. — Этот идиот пустил целую кучу букашек прямо себе в желудок, — пробурчал тарбозавр. — Ну и что? «Мы же каждый день запускаем их в рот», — рассудительно возразил тираннозавр. «Зубы — одно дело, а желудок — совсем другое», — огрызнулся тарбозавр. «Но если они действительно смогут вылечить его», — сказал коренастый стегозавр, повернув насколько мог массивную шею, чтобы лучше видеть. «И ты ради этого пустил бы их к себе в желудок?» А потом они станут забираться к нам в носы, в уши, в глаза. Да они до мозгов доберутся. И что тогда?» Тарбозавр грозно оглянулся на травоядного стегозавра. «Ну и что? Ты лучше представь себе, насколько легче станет жить, если любую болезнь можно будет вылечить!» Мечтательно сказал тиранозавр потирая подбородок. «Да, жизнь станет легче!» «Болеть ужасно!» — загомонили динозавры. На первом этапе операции больной участок желудка Алиджи обработали анестетиком. Это лекарство добывали из особых растений для использования во время стоматологических процедур. Его-то муравьи под руководством доктора Ави прежде всего потащили в желудок гадрозавра. После введения анестетика несколько тысяч рабочих муравьёв начали срезать поражённые ткани. Это была сложная, тяжёлая и длительная работа, так как вырезанное необходимо было извлечь наружу. Муравьи-носильщики образовали длинную непрерывную чёрную линию и передавали кусочки плоти от одного к другому. На земле, там, где кончалась эта цепь, начала расти кучка гнилой желудочной ткани. Когда же поражённая плоть была полностью удалена, муравьи завершили операцию, покрыв вырезанный участок противовоспалительным средством. Для этого в тело гадрозавра отправилось ещё одно грандиозное шествие. Вся операция продолжалась три часа и завершилась к заходу солнца. Когда все муравьи покинули внутренности Алиджи, динозавр сообщил, что боль в животе прошла. Через несколько дней он полностью выздоровел. Новость разлетелась по миру динозавров со скоростью лесного пожара. Количество обращающихся за лечением в костяную цитадель выросло более чем в 10 раз. Одновременно все больше муравьев прибывало в город в поисках средств к существованию. Благодаря такому сильному росту практики, медицинские технологии муравьев развивались семимильными шагами. Получив возможность беспрепятственно проникать в тела динозавров, они научились лечить различные заболевания пищеварительной и дыхательной систем. Позже их сфера деятельности расширилась, охватив заболевания кровеносной, зрительной, слуховой и нервной систем, для которых требовалось еще более совершенное мастерство. Постоянно разрабатывались новые лекарства, получаемые не только из растений, но и из животных, а также из неорганических минералов. В то же время у муравьёв быстро развивались эндохирургические методы. Например, при проведении операции на пищеварительной системе больше не требовались продолжительные пешие переходы многочисленных колонн муравьёв по пищеводу динозавра. Теперь они попадали в желудок методом муравьиной лепёшки, Примерно тысяча муравьёв, плотно прижавшись друг к другу, образовывало во рту пациента шар диаметром 10-20 см, а затем динозавр запивал одну или несколько таких гранул водой, как будто проглатывал таблетку. Этот метод существенно повысил эффективность хирургического вмешательства. Костяная цитадель продолжала расти. Некоторые динозавры, приходившие лечиться, оставались тут же. Они основали невдалеке от муравьиной метрополии собственный город. Поскольку эти динозавры строили свои дома из больших камней, муравьи назвали этот город Валунным. Костяная цитадель и Валунный город позже станут столицами Формиканской и Заурианской империй Гондваны. Между тем... Некоторые из динозавров, уходивших после лечения, брали с собой группы муравьев и доставляли их в другие города и колонии динозавров по всей Гондване. Прибывая в эти далекие места, муравьи-переселенцы передали местным жителям медицинские знания костяной цитадели. Таким образом, сотрудничество между динозаврами и муравьями постепенно распространялось по всей Гондване, став фундаментом союза этих двух столь не между собой видов. До тех пор такое сотрудничество между двумя доминирующими видами на Земле можно было классифицировать только как продвинутый симбиоз. Муравьи оказывали динозаврам медицинские услуги в обмен на еду, а динозавры обменивали еду на медицинскую помощь. Хотя этот обмен значительно эволюционировал с тех пор, как муравьи обглодали зубы первого динозавра, суть его оставалась неизменной. Вообще-то, взаимовыгодные ассоциации такого рода между различными видами существовали на Земле издавна и сохраняются по сей день. Например, взаимоотношения очистительного симбиоза, похожие на те, что сложились между муравьями и динозаврами, установились среди морских организмов. Животные-чистильщики избавляют некоторых рыб от эктопаразитов, грибков и водорослей, от поврежденных тканей и остатков пищи, а сами при этом наедаются досыта. Они собираются на стационарных станциях очистки, где и дожидаются прихода рыб-клиентов. Чистильщики и клиенты общаются между собой при помощи однозначно понимаемых сигналов. Например, когда креветка хочет подойти к большой рыбе, чтобы почистить её, она прикасается к ней своими усиками. Если рыба желает, чтобы её почистили, она наклоняет тело, раздувает жабры, и открывает рот, показывая тем самым своё согласие. Только получив этот дружелюбный ответ, креветка-чистильщик приступит к работе. В противном случае она рискует быть съеденной. Такое сотрудничество чрезвычайно важно для рыб. Если в регионе пропадают чистильщики, почти сразу же ухудшается состояние здоровья местных рыб, а потом и сокращается их численность. Однако этот тип симбиотических отношений имеет свои ограничения. Симбионтов связывают друг с другом исключительно цели повышения качества существования — Их взаимообмен ограничивается пищей и услугами, необходимыми для выживания. Но переход к цивилизации требует, чтобы симбионты обменивались чем-то более значимым, вступали в сотрудничество на более высоком уровне и могли создать союз, который являлся бы не просто симбиотическим, но и коэволюционным. Именно на этой стадии в валунном городе произошло нечто такое, что подняло союз динозавров и муравьев на новую высоту».